«Знаешь, я за тебя очень рада на самом деле», — сказала Настя, когда они в очередной раз сидели на диване и шептались. «Чему радоваться? Ты стало легче, что ли? А была уж, извини, занудой, такой же, как твой Макс». Насте Макс никогда не нравился. Если они встречались, то обязательно устраивали словесную пикировку. Настя его подначивала, провоцировала, несла чушь с непроницаемым серьезным лицом. Макс вёлся, заводился и отвечал всерьёз, не чувствуя подвоха и сдёвки. Находила до крика, орал Макс. Настя хохотала и считала Таниного мужа серостью, закомплексованным, лишённым чувства юмора. «Как ты вообще с ним живёшь? Он же ужасно нудный. Я бы и двух дней не выдержала», — как-то сказала она Татьяне. «Поэтому ты и не замужем», — обидевшись, ответила Татьяна. «Наверное, не могу жить с идиотом». «Макс не идиот, он по-другому устроен». «Это не значит, что ты устроена так же, как он. Тебе совершенно не обязательно его копировать. Ты себя потеряла. Ты стала его копией, тенью, продолжением. Говоришь его словами, его фразами. У тебя нет личного пространства, личной жизни». «Какое пространство? Есть мы, семья». Должно быть своё «я», своя территория, и дело должно быть. У меня Муся, главное моё дело. Найми няню и пойди на работу. Боюсь, кому я нужна? Ну да, ты думаешь, что никому не нужна, кроме Макса, и ни на что не способна. Это он тебе в голову вбил? Ты его совсем не знаешь, мы хорошо живём. И Муся нужна мама, а не няне. Будь у тебя все хорошо, ты бы не посмотрела в другую сторону. Я не знаю, как это случилось. Мне ужасно стыдно. Прекрати. Тебе давно нужно было завести любовника. Ты даже выглядеть стала иначе. Причем тут внешность? Тут другое. У меня из-за него силы появились. Мне жить хочется, что-то сделать. Я все успеваю, мотор внутри. Мне кажется, я все могу, и мне совсем не страшно призналась Таня. «Это называется драйв. Лови момент, делай», — посоветовала Настя. «В этом-то и проблема. Я не знаю, что мне делать. Я хочу уйти к нему и построить все заново. Я смогу, понимаешь? Я чувствую, уверена, что смогу. Я справлюсь, все выдержу. Только мне кажется, ему это не надо. Правильно кажется. А вдруг надо?» А вдруг он от меня этого ждёт, первого шага, просто не хочет давить. Я же не могу залезть к нему в голову и узнать, что он думает на самом деле. А вдруг он меня бережёт? Давай по порядку. У него есть жена, ну, женщина, с которой он живёт, и живёт достаточно долго, правильно? Да. Они вместе ездят отдыхать, ходят по магазинам, спят, наконец. Ну да. При этом у него есть недвижимость, а живёт он у неё, так? Да. Значит, какой мы делаем вывод? Ему так удобно, и он не хочет ничего менять. Он же не останется на улице, если от неё уйдёт. И детей у них нет. Так что ему комфортно жить именно так, с той женщиной. А ты — увлечение, временное явление. Он обычный, законченный эгоист. Уж извини за цинизм. И сколько это явление продлится?» «Он меня бросит?» — тихо спросила Татьяна. «Или он тебя, или ты его?» — ответила Настя, не задумываясь. «А по-другому не бывает?» «Нет». «А ты? Чего бы ты хотела?» «Так, по большому счету», — вдруг спросила у подруги Татьяна. «Я?» «Выйти замуж за такого Макса, как у тебя?» и родить дочку, как твоя Муся. Потому что таких Артёмов у меня было много, и, как видишь, я до сих пор одна».